Беспокойная племянница. Восемь часов одиннадцать минут. В то утро Норма Уоррен, миловидная брюнетка лет шестидесяти с небольшим, листала у себя дома каталог постельного белья со скидками, раздумывая, что заказать. Желтое-синелевое покрывало в цветочек на тон темнее, или то хорошенькое из стопроцентного хлопка в рюшечках – с полосками цвета морской волны на белоснежном фоне. И в эту минуту позвонила тот Вуттен, соседка тети Элнер и личный парикмахер Нормы, и сообщила, что тетя Элнер опять упала с дерева. Уронив трубку на рычаг, Норма бросилась на кухню и подставила лицо под ледяную воду, чтобы не лишиться чувств. От волнения она легко теряла сознание. А потом схватила трубку телефона на стене и набрала номер мобильника Мэкки. Мэкки, заведующий отделом скобяных товаров в магазине «Всё для дома», глянул на экран и ответил на звонок. Что стряслось? «Тётя Элнер опять упала с лестницы!» В отчаянии выпалила Норма. «Лети к ней срочно! Вдруг она кости переломала, вдруг насмерть расшиблась! Просила же я забрать у неё лестницу!» Мэкки за 43 года семейной жизни привык к истерикам жены, особенно по поводу тёти Элнер. «Ну-ну, Норма, угомонись. Наверняка всё в порядке. До сих пор ты не разбивалась насмерть, верно? Я ей вообще запретила лазить на лестницу. Да разве она меня послушает?» Мэкки зашагал к выходу, мимо отдела сантехники, и у самых дверей окликнул продавца. «Эй, Джек, побудь тут за меня, я скоро». А Норма всё тараторила в трубку. «Как доберёшься, сразу позвони, только не говори, что она умерла. Мне не вынести такого горя. Хубила бы ее. Чуяла мое сердце, что этим кончится. Норма, повесь трубку и успокойся. Посиди в гостиной, а я перезвоню через пару минут. Все, сегодня же отберу лестницу. В возрасте тети Элнер не пристала. Норма, положи трубку. А вдруг она все кости переломала? Я перезвоню. Прервал ее Мэкки, сунул телефон в карман, вышел на стоянку позади торгового центра, сел в свой форт и помчался к дому Элнер. Он был научен горьким опытом. Если с тетей Элнер что-то стряслось, то от Нормы одно беспокойство. Уж лучше пусть сидит дома, а он сам разберется. Едва муж отключил телефон, Норма поплелась в гостиную, как он велел, но спокойно ждать звонка было выше ее сил. «Богом клянусь», — думала Норма, — «если она осталась жива, я не только лестницу у неё отберу». но собственными руками срублю это треклятое дерево. И дело с концом». Пока Норма шагала взад-вперед по гостиной, ломая руки, ей вспомнились новые упражнения из курса аутотренинга для страдающих от приступов паники и страха. Линда увидела рекламу курса по телевизору и прислала матери брошюру на день рождения. Норма уже прошла шаг девятый «Избавьтесь от бесконечных, а вдруг?» и приступила к десятому. как отогнать навязчивые мысли. Сейчас она призвала на помощь и технику глубокого дыхания, которую учила ее знакомая, любительница йоги. Сосредоточившись на дыхании, Норма вышагивала по комнате и повторяла про себя хорошие установки. «Все обойдется. Тетя Элнер уже два раза падала с дерева и не царапинки». Пустые страхи, через день-другой я уже буду над этим смеяться. Ничего страшного, девяносто девять процентов наших опасений не сбывается. И у меня никакого сердечного приступа не будет. Подумаешь, испугалась немножко. Что такого? Но как ни старалась, Норма, успокоиться не получалось. Ближе тети Элнер у нее никого на свете не было, не считая, разумеется, мужа и дочери. После смерти матери Норма неустанно пеклась о здоровье тетушки и давалось ей это нелегко. Норма со вздохом глянула в сторону каминной полки, где с фотографии улыбалась тетя Элнер. Кто бы знал, сколько хлопот может доставить эта кроткая румяная старушка с белоснежным пучком на затылке. Упрямство тетя Элнер не занимать. Когда умер дядя Уилл, Норма еле уговорила ее перебраться в город, чтобы за ней приглядывать, и лишь после многолетних упорных просьб Нормы тётушка согласилась продать ферму и купить домик в городе. Но сладить с ней по-прежнему нелегко. Норма нежно любит тетю Элнер и терпеть не может ее бронить, но без ворчания не обойтись. Старушка туга на ухо, и ни за что не обзавелась бы слуховым аппаратом, если бы не настояние племянницы». И дверей тетя Элнер не запирает, и питается неправильно, и к врачу не ходит, а главное, запрещает наводить порядок, хотя у нормы просто руки чешутся. В доме у старушки все вверх дном, картины висят как попало, а крыльцо завалено хламом, тут и камешки, и сосновые шишки, ракушки, птичьи гнезда, деревянные цыплята, сухоцветы, и четыре-пять ржавых дверных ручек с бульдожьими головами. Подарок соседке Руби Робинсон. Для Нормы, у которой и в доме, и на крыльце образцовый порядок, этот кавардак просто невыносим. А вчера, заглянув проведать тетю Элнер, она обнаружила очередную пакость — целую вазу искусственных подсолнухов на редкость уродливых. Норму передернула при одном взгляде, но она лишь спросила нежно, «Откуда?» «Тетушка!» И «Ясно откуда. Мэр Луиллер, что живет в доме напротив, вечно таскает ей всякую дрянь. Приволок, к примеру, безобразное древнее кресло на колесиках с обивкой из искусственной кожи. И тетя Элнер выставила его на крыльце, всем на обозрение. Норма, возглавлявшая тогда комитет по благоустройству города, умоляла тетушку избавиться от этого кресла. А та упрямилась. Ей, видите ли, удобно разъезжать в кресле по дому, цветы поливать». Норма даже подбивала Мэкки ночью выкрасть развалину с крыльца старушки. Но муж ни в какую. Как обычно, встал горой за тетю Элнер, а Норме заявил, что она делает из мухи слона точь-в-точь, точь, как ее мамаша. Но ведь это неправда. Избавиться от кресла вовсе не прихоть и не чванство, а дело чести. По крайней мере, Норме хотелось в это верить. Быть похожей на свою матушку, Норма не согласилась бы ни за что на свете. «Ида!» младшая и самая хорошенькая из сестер Шимфизл, вышла замуж за богатого и всегда задирала нос перед Элнер. Даже в гости к ней ездить отказывалась, когда Элнер перебралась в город. А все из-за цеплят на заднем дворе у сестры. «Одно слово — деревня!» — возмущалась Ида. Но вчера, когда тетя Элнер, указав на букет, восхитилась, ну не прелесть ли, мэрл принес, даже поливать не надо, Норма готова была ухватить подсолнухи. и с воплями кинутся на ближайшую помойку. К счастью, удержалась. Кивнула вежливо и только. Норма отлично знала, где Мерл достал цветы. Видела точно такие же в дешевой сувенирной лавке. Очень прискорбно, но на местном кладбище подобных безобразных букетов море. У Нормы просто в голове не укладывалось, как можно украшать могилы искусственными цветами. невообразимое безвкусица, сродни изображением тайны вечери на черном бархате, раздвижным окнам с алюминиевыми рамами или телевизору в столовой. Норма убеждена, что дурному вкусу в наше время нет оправданий. Лично ей ни одно не приходит в голову. Ведь просто знай себе, листай журналы, исследуй советам знающих людей или смотри передачи на канале «Дом и сад». Спасибо, Марти Стюарт. что научила Америку азам хорошего вкуса. Правда, сейчас она за решеткой, ну и пусть. Зато на свободе много хорошего сделала. Не только дом и досуг волнуют норму. Ее бросает в дрожь от того, как одеты люди в общественных местах. «Мы должны одеваться красиво из уважения к окружающим, из обычной вежливости», — учила ее мать. А сейчас, куда ни глянь, все разгуливают в спортивных костюмах, кедах и кепках. Даже на самолетах в таком виде летают. Норма, конечно, уже не наряжается везде и всюду, как в былые времена. Она может выбежать в магазин в оранжевом велюровом спортивном костюме, зато ее не увидишь без косметики и сережек. Этому правилу она никогда не изменяет. Норма глянула на часы. Почти полдевятого, что ж Мэкки не звонит. Неужели до сих пор не доехал? боже Ужаснулась Норма. Не хватало еще, чтобы Мэкки попал в аварию и разбился. Мало мне одного несчастья. Тетя Элнер упала с дерева и сломала бедро, и в этот же день я стану вдовой? В восемь часов тридцать одну минуту Норма уже места себе не находила и готова была вновь схватиться за телефон, но тут раздался звонок, и она подпрыгнула. «Послушай, Норма», — начал Мэкки. «Главное...» «Не волнуйся». По его голосу сразу можно было догадаться, что случилось несчастье. Не то что раньше, когда он начинал со слов «Она жива-здорова», говорил же «Я тебе не волнуйся». Норма затаила дыхание. «Так и есть», — подумала она. «Вот оно, самое страшное». Во рту тут же пересохло, сердце заколотилось пуще прежнего, собравшись с силами норма стала готовиться к худшему не хочу тебя пугать продолжал мэгки но пришлось вызвать скорую скорую взвизгнула норма боже мой перелом я так и знала сильно она расшиблась не знаю приезжай поскорей возможно придется подписать кое какие бумаги господи ей больно Мэкки отвечал с запинкой э, «Нет, не больно» и повторил «Приезжай поскорей». «У неё перелом бедра? Молчи, сама знаю! Так я и думала! Говорила ей тысячу раз, чтоб не лазила на дерево!» Мэкки перебил её «Норма, я тебя жду, поторопись!» Ему очень не хотелось грубить жене и опять бросать трубку. Но ещё больше не хотелось говорить, что тётя Элнер потеряла сознание и до сих пор не пришла в себя. Он пока не знал, есть ли у неё переломы и насколько серьёзно она пострадала. Приехав к тёте Элнер несколько минут назад, он нашёл её под фиговым деревом без чувств. Подле неё сидела Руби Робинсон и щупала ей пульс, а ещё одна соседка, тот Вуттон, стояла рядом и рассказывала, что случилось.